Глава вторая. Первые прогулки по Кремлю. Миша мог целый день бродить по кремлевским площадям, поражаясь своеобразию архитектуры и росписи сумрачных соборов, дворцам и старым башням зубчатыми стенами, чувствуя во всем, что его здесь окружало, дыхание древности и великой истории. Мсье Капе, сопровождавший его в этих прогулках, любовался живописным зрелищем Московского Кремля. столь заманчивого для его императора, но он был далеко не знаток русской истории и не мог отвечать на бесчисленные вопросы, с которыми обращался к нему Мишель. Он только молча вздыхал и зябко поеживался, проходя со своим воспитанником мимо французских пушек, выставленных вдоль кремлевских стен. И к чести Миши надо сказать, что он понимал чувства француза при виде этих немых знаков великой русской победы, и никогда не увеличивал его боли детским хвастовством. Амсекапс Капе с своей стороны ценил эту деликатность русского мальчика и то безмолвие, с которым он проходил мимо рядов французских орудий, жерла которых когда-то были направлены против русских войск. Эти прогулки еще больше сблизили бывшего сержанта Наполеоновской армии с его воспитанником, Мсье Капе привязался к нему со всем теплом своего одинокого сердца. По ночам неотвязный кашель мучил мсье Капе. Он зажигал свечу и, кутаясь в халат, бродил по комнате. В доме и внизу, и в мансарде, где жили они с Мишелем, вечерами была глубокая тишина. Лишь сторожевой пес лаял на пустом дворе, да и соседней комнаты доносилось ровное дыхание Мишель. Мсье Капе брал свечу, Подносил ее к темному окну и, капая воском на подоконник, старался разглядеть градусник, висевший за окном. Под черному небу плыли низкие беловатые облака. Они несли снег. Разглядев, наконец, красную ниточку, уже давно опустившуюся ниже нуля, мсье Капеса крушенно качал головой и вполголоса бормотал. «Опять снег и холод». Потом он шел к своей кровати, тяжело двигая ослабевшими ногами. и ложился, укрывшись всем, что было у него теплого, а кашель вновь душил его, нападая с яростью и лишая сил. И настало утро, когда последние силы покинули мсиэкапе. Миша в это утро проспал дольше обыкновенного, потому что гувернер не разбудил его своим обычным приветствием. «Добрый день, мой мальчик!» Вбежав в его комнату, чтобы узнать, в чем дело, Миша остановился в испуге от той перемены, которая произошла в лице француза за одну ночь. Глазам Мсье Капе глубоко запали и горели ярким лихорадочным огнем. Тонкий нос с горбинкой словно стал еще тоньше и длиннее на исхудалом лице. Красные пятна рдели во впадинах щек. Он лежал на спине, устремив неподвижный взгляд на помутневшее от холода окно и бредил. Мишель дотронулся до его горячей руки. Мсье Капе позвал он. «Да-да, я Капе. Жан Базиль Капе», — быстро забормотал француз. «Где моя родина?» Мишель уже бежал к бабушке, чтобы просить ее поскорее послать за доктором. Вечером весь дом знал, что мсье Капе умирает. Доктор сказал, что он не проживет и двух дней. В последнюю ночь никакие уговоры, ни даже гнев бабушки, не могли заставить Мишу идти к себе в комнату. Он забрался с ногами в глубокое кресло, стоявшее около кровати МСЕ и, не отрывая от его лица испуганных глаз, вслушивался в его предсмертный бред. «Мой маленький друг», — шепотом подзывал его к себе француз, — «нужно скоро, скоро...» «Закрывать от мороз все деревья. Моя матушка их любит». Потом внезапно лицо его меняло выражение и становилось торжественным. «О, французский народ!» — бормотал он, вытягивая худую руку и бессильно роняя ее на одеяло. «Это есть один великий народ. Пойдем, Мишель, пойдем. Вот это и есть Бастилия, но в ней никого уже нет». Потом взгляд его начал блуждать по комнате. «Где император?» — спрашивал он с отчаянием. И отвечал самому себе беззвучно. «Бежаль!» За темным окном проплывали беловатые облака. Постукивал сторож в доску. В доме царила безмолвие. Близился рассвет. Миша не заметил, как заснул. Свет раннего утра, заглянувший в окна, бил в глаза от ярко-белого снега, который за ночь покрыл двор и крыши. Миша проснулся, вздрогнул и быстро обернулся к кровати. МСКП лежал, вытянув свое худое тело, и на исхудавшем лице его застыло выражение какого-то небывалого покоя. Эта первая смерть, которую Миша видел и пережил сознательно, причинила ему глубокое горе. Когда над небольшим могильным холмиком начали кружиться хлопья снега, падая на твердую, схваченную морозом землю, он не мог больше бороться со слезами и горько заплакал, прижавшись к бабушкиному плечу.